Глава 390. Запаз delayed откровение. Не сомневаясь, разглядывая запачканный ковёр, произнёс Ворон. Думая о том, что не зря позволил братству отвечать за разведку, разбойник стал задавать различные вопросы касательно ситуации в целом и вскоре смог подвести итог. Во-первых, судя по поступающим докладам члена Фордина, Лютер, как и Эллако, всё ещё не подозревал о том, что их планы раскрыли. Во-вторых, борьба с нежитью могла бы закончиться весьма плачевно для Адамороны, если бы не был заключён союз со святыми, которые оказались весьма эффективны против порождений тьмы. В-третьих, неделю назад были достроены пограничные стены, и теперь подобные нападения различных мертвеков не станут угрозой, если, конечно, среди врагов не окажется личи или каких-нибудь летающих тварей наподобие костяных драконов. В общем, если не вдаваться в конфликт и проблемы каждого из подконтрольных городов и селений, то это были самые значимые для страны события. Но что больше всего радовало Ворона, так это то, что его длительное отсутствие практически никак не повлияло на лояльность подданных, и разбойник был уверен, что все дело в том, что на руководящих должностях находились его друзья и товарищи, с которыми он имел хорошие отношения. Пока парень слушал на Нелли с Бруксой, время от времени поглядывая на меню управления территорией, успели подойти Амин и Дальтары, которые влились в беседу, отложив приветствие и посторонние беседы на потом. Когда же компания закончила рассказывать королю о более-менее важных делах страны, прошло три часа, и Ворон, за скриншотив для сестры и Кертиса все изменения, махнул рукой, предлагая закончить обсуждение. «На самом деле, я не планировал сегодня заниматься всем этим». Собирался было устроить общий совет ведомств в Министерстве Палат, но раз уж большую часть вопросов мы уже затронули, то это даже к лучшему. Завтрашнее собрание пройдёт быстрее. Тогда для чего же ты нас собрал? Олучник на коленях которого уже сидела Рина, с любопытством посмотрел на друга, памятуя о том, что если вороны бывают серьёзным, то для этого всегда есть причина. Для начала это. Уилл достал две каменные части тела и протянул их Авантиристу. который вздрогнув аккуратно принял их и тут же проверив убедился, что это действительно части его дочери. Эта картина всегда вызывала у Ворона тяжёлые чувства. Видеть своего ребёнка в подобном состоянии та ещё пытка. Не знаю, может ли кто-то испытывать большую благодарность, чем я. Спасибо, Ворон. Спрятав части тела в свой инвентарь, Дальтара посмотрел на короля, и в его взгляде читалось искреннее уважение. Надеюсь, скоро мы сможем вернуть её к жизни. Разбойник уловнулся и продолжил. А теперь и к сути встречи. Начав рассказывать, Уилл старался, чтобы его друзья и Нанель смогли полностью понять всё, что он хотел донести. Но когда парень коснулся темы развития сознания, казалось бы простой вопрос от Дальтара застал его врасплох. А разве это какой-то секрет, что что ты имеешь в виду? Милькнувшая догадка заставила его сердце биться так быстро, что нервы натянулись до предела. Ты знаешь о развитии сознания? Ну, разумеется, правда, в данный момент отрывками. Ты ведь не забыл, что я не полностью вернул свои воспоминания и пережитый опыт. Мужчина слегка склонил голову с сомнением, глядя на друга. В любом случае, об этом написано множество книг. И пусть не все способны постичь это знание, но есть целые кланы, посвятившие себя этому вопросу, и даже больше, успешно развивающее это направление. Бум! Эмоции, что в этот миг испытал Вил, были сравнены с эйфорией. Его теория подтвердилась, все эти люди действительно существуют. А значит, стоп. Значит, у меня действительно есть жена, и мы ждём ребёнка? Такая точка зрения на открывшуюся правду заставила парня по-новому взглянуть на радостную новость. Тем не менее, думая об этом, он понял, что чувствует себя ещё более взволнованным. Он ведь действительно любил Нанель, пусть и по-своему. И с нетерпением ожидал рождения ребёнка. Но одновременно с мыслями о будущем новой семьи, друзей и страны, Ворон осознал ещё один факт. Пусть вероятность того, что всё это реальность, была 99.9%, оставался шанс, что система специально вводит его в заблуждение. В идеале ему нужно было понять, где находится этот мир и придумать, как туда попасть своим физическим воплощением. Сделать это будет ой как непросто, и поэтому для начала Уилл решил твёрдо верить в то, что любящие его здесь люди реальны. А если так, он сделает свой дом безопасным и самым процветающим местом для них. Такой подход может и был неправильным, но он устал от сомнений и теперь, имея некий фундамент в виде слов Дальтара, нашёл для себя новые цели, а с ними и новые амбиции. Для начала нужно обновить созданный документ Может, для кого-то из них этот мир тоже стал очень близок. Думая о друзьях на Земле, Уилл услышал Рину, которая, задумчиво глядя на своего кавалера, пыталась вникнуть в суть беседы. А я вот, например, не поняла, о чем идет речь. Что за эволюция и развитие сознания? Это какой-то навык? И что за кланы? Это немного сложно понять, не имея представления о техниках медитации, поэтому, наверное, стоит лучше почитать. Позволь. Попросив Бруксу слезть с него, мужчина подошел к столу и стал доставать из инвентаря книги и свитки. Здесь обо всем понемногу, но общая концепция должна быть понятна. Ворон даже на секунду обомлел, когда понял, что все это время Дальтара таскал что-то подобное. «Это все интересно, конечно, но я не понимаю вот чего». Нанель обернулась к столу и, перебирая выложенные авантюристом предметы, спросила. «Почему ты решил поговорить об этом сейчас, дорогой?» «Ну...» <кх> Мне показалось, что вам захочется узнать. Всё-таки это один из способов стать сильнее. Парень никак не мог сказать им, что до этого момента сомневался в их существовании, а точнее, вообще считал их программным кодом. Хотя, если так подумать и принять тот факт, что существует некая система, то кто они все, если не код? Честно говоря, сейчас он старался не особенно задумываться о масштабах истины, считая, что со временем всё встанет на свои места. Ну, а если он умрет, так и не познав всей правды, то так-то мой быть. Это отнюдь не было таким уж пугающим концом. Не зря ведь говорят, что блаженство в неведении. Ясно. Что ж, я, конечно, думала, что будет что-то посерьезнее, но мне приятно знать, что ты беспокоишься о нас. Юная королева улыбнулась и, взяв одну из книг, продолжила. А раз так, я должна хотя бы почитать об этом. Я бы хотел, чтобы ты отнеслась к этому более серьезно. Уилл хотел, чтобы Нанель была способна защитить себя, если вдруг возникнет опасная ситуация. В этот момент парень вдруг подумал об одной вещи и уже более серьёзным тоном спросил: "Вообще, мне кажется, что с твоим потенциалом ты способна быстро продвинуться в силе как минимум в два раза". Он действительно так считал. Его жена имела очень необычную родословную. Можно сказать, девушка была от и до пронизана ментальной энергией. И если она поймёт, как развит своё сознание, то сможет гораздо глубже прочувствовать пределы своих сил. Но разве это не опасно? Королева положила левую руку на живот, давая понять, о чём именно беспокоится. И Уиль тут же, подумав о своей недавней коме, вдруг понял, что, возможно, он и вправду сильно торопится. Ты права. Думаю, мы можем вернуться к этому разговору после рождения ребёнка. Но вот вы Разбойник обратился к Рине, Дальтара и к как обычно молчавшему Эмину. Вам придётся начать изучение этих методов. Я не знаю, как это описывается в книгах и свитках, поэтому напишу для вас путь, по которому шёл сам. Вероятно, это поможет вам быстрее достичь прогресса. Мой король, может, может не стоит? Капитан, простоявший всё это время возле шкафов, взглянул на стопки книг, и нежелание изучать что-то связанное с практикой ментальных сил было написано на его лице. Я всю свою жизнь развивал физические способности, и поэтому в моём возрасте начинать что-то новое может быть и не очень полезно. Раз что ты коснулся этой темы. Вуран щёлкнул пальцами, поняв, что не успел рассказать им о том, что развивать можно не только разум, но также дух и тело. В конце концов, покидая кабинет, Рина Дальтаро и Амин, охваченная противоречивыми эмоциями, серьёзно задумалась о ближайшем будущем. Мне кажется, ты слишком серьёзно взялся за это дело. Ты чего-то не договариваешь? Нонель обняла со спины мужа, который в этот момент просматривал книги и свитки, и прижавшись, замолчала, будто вовсе не ждала ответа. Такое ощущение, будто ты видишь меня насквозь, положив ладонь поверх её рук. Оуил свернул лежащий перед ним свиток и вздохнул. "Можешь назвать это интуицией или тревогой из-за заботы о жизни моих близких? Я бы хотел дать тебе ответ, но пока и сам многого не понимаю. Надеюсь, что мои опасения окажутся беспочвенными, но я буду чувствовать себя спокойнее, зная, что сделал всё, что в моих силах, чтобы предотвратить беду". Звучало это вправду тревожно, но девушка развернула супруга лицом к себе и, взглянув ему в глаза, тихо спросила: Ты никогда не был тем, кто боится будущего. Что изменилось? Много, милая. Вздохнув, парень притянул её к себе и поцеловав в лоб, добавил куда-то в пустоту. Многое изменилось.